Навык номер 68. Сопротивление при попытке похищения. Не исполняйте послушно приказы похитителя. Исходите из того, что может произойти самое худшее. Похититель, в отличие от вора, едва ли удовлетворится, пока не причинит вам серьёзного физического ущерба, поэтому действуйте с учётом развития ситуации по такому сценарию. Не позволяйте ему действовать по его плану. Если у вас есть возможность позвонить в службу 911, сделайте это как можно быстрее, а затем выключите звук своего телефона и спрячьте его где-нибудь у себя на теле. Если позвонить нельзя, при первой же возможности отключите звук своего телефона. Правоохранительные органы могут использовать его для отслеживания вашего местонахождения, если вас действительно похитили и где-то прячут. Если вы беспрекословно выполните требования похитителя, направиться в указанное место, ничего хорошего не ждите. Там вы скорее всего будете надёжно изолированы, в том числе и с помощью средств фиксации, поэтому сделайте всё, чтобы не попасть туда. Боритесь всеми доступными средствами. Громко кричите и ведите себя агрессивно. Преступники ищут лёгкую добычу, тех, с кем у них не будет особых хлопот. Кто не станет активно сопротивляться, а тем более вступать с ними в схватку, ведь шум может привлечь внимание потенциальных свидетелей, которые обратятся в полицию и опишут внешний вид похитителя. Если у вас нет при себе баллончика с газом Mace, воспользуйтесь любыми более-менее подходящими для защиты подручными средствами, такими как ключи, ручки, ремни от сумки или шнуры от зарядного устройства. Слушайте раздел номер 71, которыми можно причинить какой-либо вред нападающему. Если похититель размахивает оружием или пресекает все ваши попытки сопротивляться, на время притворитесь, что вы смирились. Это лучше, чем в результате схватки с преступником оказаться в бессознательном состоянии, совершенно беззащитным. Когда вас будут связывать, делайте глубокие вдохи и немного, насколько это вам удастся, раздвиньте конечности, пальцы и запястья рук, чтобы вас связали не очень туго. В этом случае ваши шансы на побег станут чуть выше. При связывании протяните руки перед собой. Это лучше того варианта, когда ваши руки связывают сзади, за спиной. Так как возможности для каких-то активных действий при таком положении у вас будет гораздо меньше. Попытайтесь убежать при первой возможности. Ваши шансы на успех будут намного выше во время перехода к тому месту, куда вас ведут, чем после попадания туда. Оперативный принцип. Действуйте так, чтобы не пострадать, остаться в сознании и при первой же возможности совершить побег. Главный вывод Если нападающих несколько или наносимые вам удары опасны для жизни, на время прекратите сопротивление, но постарайтесь при первой же возможности совершить побег.